Джон Коннелли Страна потерянных вещей, книга 2 Читает Татьяна Мазурка Кэмерону и Меган Алистеру, Алане и Дженни всем уже достаточно взрослым, чтобы вновь читать сказки Книги Не мёртвые совершенно вещи, а существа, содержащие в себе семена жизни. В них чистейшая энергия и экстракт того живого разума, который их произвёл. Джон Мильтон, Ариопагитика «А мы встаём, как солнце, и мы теперь везде». Ник Дрейк, с утра Джон Мильтон 1608-1674 годы жизни. Английский поэт, политический деятель и мыслитель. Автор политических памфлетов и религиозных трактатов. Полемический трактат Ореопагитика «Речь о свободе печати от цензуры, обращенная к парламенту Англии» был опубликован в 1644 году. Николас Родния Ник Дрейк. 1948-1974 годы жизни. Британский певец и автор-исполнитель, известный своими печальными, сумрачными песнями под акустическую гитару. Глава первая. Уткея. английский, Предрассветная бессонница из-за того, что голова слишком занята мыслями и тревогами. Долго ли, коротко ли? Ибо именно так и должны продолжаться некоторые сказки. Но вышло так, что у одной матери украли дочь. Нет, она по-прежнему могла видеть свою девочку. Могла прикасаться к её щёчкам и расчёсывать ее волосы. Могла смотреть, как медленно поднимается и опускается её маленькая грудь. А если б положила на неё руку, то ощутила бы, как где-то внутри бьётся её сердце но девочка молчала, и глаза у неё оставались закрытыми. Трубки помогали ей дышать, и трубки кормили её. Но для матери это было так, как будто сущность той, которую она любила, находилась где-то в совсем другом месте. А фигура в кровати была лишь пустой оболочкой, манекеном, ожидающим, когда витающая где-то бестелесная душа вернётся и оживит его». Поначалу мать верила, что её дочка по-прежнему с ней, просто спит, и что звук любимого голоса, рассказывающего сказки и делящегося последними новостями, вдруг заставит её проснуться. Но дни превращались в недели, а недели — в месяцы. И матери становилось всё труднее сохранять веру в то, что эта внутренняя сущность по-прежнему где-то здесь. И она начинала всё больше бояться, что всё, что было её дочкой, всё, что придавало той смысл — Её разговоры, её смех, даже её плач может уже никогда не вернуться, и она останется совершенно одна на белом свете. Мать звали Церера, а её дочь — Феба. Некогда в их жизни присутствовал и мужчина, однако не отец, поскольку Церера отказывалась удостоить его этим словом тот бросил их на произвол судьбы еще до рождения девочки. Насколько было известно Церере, жил он где-то в Австралии и никогда не проявлял никакого желания хоть как-то участвовать в жизни своей дочери. Честно говоря, Церера была довольна такой ситуацией. Она давно уже не испытывала к этому мужчине никакой любви, и его отстраненность ее вполне устраивала. Церера сохранила некоторую благодарность к нему за помощь в создании Фебы и иногда даже видела какую-то частичку его в глазах и улыбке своей дочери, но лишь мимолетно, словно какую-то полузабытую фигуру, промелькнувшую на станционной платформе за окном проезжающего поезда, замеченную, но почти сразу же забытую. Феба тоже проявляла к нему лишь минимальное любопытство без сопутствующего желания вступать с ним в контакт, хотя Церера всегда уверяла её, что она вполне смогла бы, если бы захотела. Он не присутствовал ни в одной социальной сети, считая их делом рук дьявола, но несколько его знакомых пользовались Фейсбуком, и Церера знала, что они отправят ему сообщение, если потребуется. 21 марта 2022 года Деятельность социальных сетей Instagram и Facebook, принадлежащих компании Meta Platforms Inc., была признана Тверским судом города Москвы экстремистской и запрещена на территории России. Но такой необходимости никогда не возникало, по крайней мере, до того дорожного происшествия. Церера хотела, чтобы он знал о случившемся хотя бы потому, что это оказалось для неё слишком уж серьёзным ударом, чтобы вынести его в одиночку, пусть даже все попытки поделиться своим горем не могли уменьшить его. И в итоге получила лишь краткое подтверждение от одного из его коллег. Всего одну строчку, в которой сообщалось, что её бывшему жаль слышать про эту «неприятность» и что он надеется, что Феба скоро поправится» как будто ребёнок, который был частью его самого, боролся с гриппом или корью, а не с последствиями катастрофического столкновения автомобиля с хрупким телом восьмилетней девочки. И впервые за всё время Церера возненавидела отца Фебы. Возненавидела почти так же сильно, как и того безмозглого придурка, который строчил за рулём эсэмэску, причём даже не своей жене, а любовнице что выставило его не только полным кретином, но и обманщиком. Он заявился в больницу только через несколько дней после наезда. Вынудив Цереру потребовать, чтобы его немедленно вывели вон, не успел он и рта раскрыть. С тех пор этот тип не раз пытался связаться с ней как напрямую, так и через своих адвокатов, но она не хотела иметь с ним никакого дела. Сначала даже не хотела выставлять ему иск в суде, хотя ей сказали, что это обязательно следует сделать, хотя бы для того, чтобы оплачивать уход за дочерью. Поскольку кто знает, как долго Феба сможет выносить подобное существование на грани смерти, пока медсёстры регулярно переворачивали её, чтобы на её бедной коже не образовывалась пролежней, а жизнь в ней поддерживала лишь всякая медицинская аппаратура. Сразу после наезда Феба ударилась об асфальт головой и поэтому, пусть даже все остальные её травмы понемногу заживали, что-то в мозгу у неё по-прежнему оставалось повреждённым, и никто не мог сказать, когда это сможет восстановиться само по себе и сможет ли вообще. церере открылся совершенно новый запас слов, совершенно чуждый ей способ интерпретации пребывания человека в этом мире. Церебральная эдема, диффузное аксональное повреждение — и что самое важное для матери и ребёнка — шкала Комы-Глазго, показатель, отныне определяющий состояние сознания Фебы, а, следовательно, скорее всего, и её шансы на жизнь. При менее пяти баллах по зрительным, вербальным и моторным реакциям вероятность умереть или навсегда остаться в вегетативном состоянии составляет 80%. Стоит набрать больше 11%, и шансы на выздоровление оцениваются уже в 90%. Зависни, как Феба, между этими двумя цифрами и... Короче говоря, ствол головного мозга у Фебы не был мёртв. И это самое главное. В её мозгу всё ещё слабо мерцала активность. Врачи считали, что Феба не испытывает страданий. Но кто может сказать такое наверняка? Это всегда произносится мягко и в самом конце почти как некая запоздалая мысль. Кто может сказать наверняка? Видите ли, мы просто не знаем. Мозг — это такой сложный орган. Мы не думаем, что она испытывает какую-то боль, хотя... В больнице уже состоялся разговор, в ходе которого было высказано предположение, что если в дальнейшем у Фебы не будет никаких признаков улучшения, было бы гуманней... На этом месте, переменив тон и подпустив лёгкую печальную улыбку, отпустить её. Церера отчаянно искала на лицах врачей надежду, но находила одно лишь сочувствие. А она не нуждалась в сочувствии. Она просто хотела, чтобы ей вернули дочь. 29 октября. Это был первый день, когда Церера пропустила посещение больницы. Впервые Нина вестила Фебу после наезда. Тело Цереры просто не хотело подниматься с кресла, на которое она присела, чтобы немного отдохнуть. Она была слишком уж измучена, слишком измотана, поэтому закрыла глаза и снова заснула. А позже, проснувшись в том же кресле при свете зари, ощутила такое чувство вины, что расплакалась. Проверила свой телефон, уверенная, что пропустила сообщение из больницы, информирующее её о том, что в её отсутствие... Нет, из-за её отсутствия. Феба скончалась. И свет её дочери, наконец, навсегда погас. Но никаких сообщений не было. И когда Церера позвонила в больницу, ей сказали, что всё как всегда. А вероятно, как будет и впредь. Полная неподвижность и молчание. Это было только начало. Вскоре Церера стала бывать в больнице всего пять дней в неделю, а иногда даже и четыре. И так это продолжалось и до сих пор. Её чувство вины немного притупилось, хоть и продолжало витать где-то на заднем плане. Серая тень, похожая на привидение. Тень эта бродила в полумраке гостиной в те утренние и послеобеденные часы, когда Церера сидела дома. А иногда она видела её отражение в экране телевизора, когда выключала его перед сном. Размытое пятно на фоне темноты. У этого призрака было много лиц, иногда даже её собственное. В конце концов, она была матерью, которая произвела на свет ребёнка, а затем не смогла защитить его, позволив Фебе вырваться всего на несколько шагов вперёд, когда они переходили через Белхэм хаи роуд Белхэм хаи роуд Центральная улица оживленного района Белхэм на юге Лондона, популярного среди молодых семей. Они были всего в нескольких футах от тротуара, и на переходе было тихо, когда Феба вдруг вырвала руку. Это была всего лишь секундная рассеянность, но через пару мгновений перед глазами у нее что-то промелькнуло, послышался глухой удар, и ее дочь, какой Церера ее знала, исчезла оставив вместо себя лишь подменыша, словно подброшенного похитившими её злобными эльфами. И всё же то, что почти незримо обитало в темноте, было проявлением не только чувства вины, но и чего-то более древнего и неумолимого. Это была сама смерть, тем более что это зловещее нечто представлялось почему-то исключительно в женском обличии самые тяжёлые ночи в больнице, проваливаясь в беспокойный сон рядом со своей дочерью, Церера чувствовала, как смерть витает где-то совсем рядом, выискивая свой шанс. Смерть настигла бы Фебу ещё на Хай-Роуд, если птать чуть посильнее ударилась головой об асфальт, но дочь всё равно оставалась мучительно недосягаемой. Церера ощущала нетерпение смерти, и слышала её голос, такой почти добрый и ласковый. «Когда это станет совсем уж невыносимо, ты только попроси, и я освобожу вас обеих». И порой едва удерживалась от того, чтобы сдаться.